Глава тридцать первая. В спальню я возвращалась обычным способом на своих двоих подгибающихся ногах. Какие там книги, какие алхимики, какие злодеи, даже злиться не получалось. Да и на что злиться? На неисправные способности? Не знаю, как с этим справляются химеры, но меня пара прыжков за день вымотала окончательно. Доплелась, рухнула поверх покрывала и вырубилась. Последней мыслью было не разминуться с Тобиасом. Снова. Проснулась я после заката на удивление бодрой и посвежевшей. Даже отражение в зеркале радовало. Глаза сверкали, светлые локоны Патрисии блестели. Все-таки химерские целительские способности сработали, не иначе. А ведь к дару так легко привыкнуть и совсем непросто от него отказаться. В своем теле я обычная девушка, да и выгляжу иначе. Далеко не уродина, но другая. Понравилась бы я Тобиасу настоящей. Провела щеткой по волосам и отвернулась. Смысл о чем-то жалеть? Встреча с Гордоном случилась благодаря удивительному обмену, и скоро она подойдет к концу. Осталось только вывести на чистую воду Александра и вернуться домой. А там меня ждет совершенно нормальная жизнь, без химер и вредных лордов. Я стянула мятые платье, завернулась в халат и прогулялась до кабинета. На этот раз мне повезло больше. Дверь оказалась не запертой, а в кабинете, к моей огромной радости, оказался Тобиас. Он лежал на кушетке, тусклый свет единственной лампы освещал его лицо. Ведь это уже входит в привычку наблюдать за спящим Гордоном. Кушетка явно была маловата. Для лорд-стража на такой даже я толком не высплюсь. А ему еще завтра дела расследовать и преступника ловить. Закусила губу и подошла ближе, коснулась плеча Гордона. Проснулся он мгновенно, крепко перехватил мою руку, но затем так же резко отпустил. — Юля, что ты здесь делаешь? Лорд-страж выглядел таким уставшим, что вместе с ним проснулась моя совесть которая не позволила язвить. Ну, в полную силу, конечно. «Эта кушетка не мягче дыбы. Ты надеешься здесь выспаться?» Усмехнулась я в ответ на крайне подозрительный взгляд Гордона, подала ему раскрытую ладонь. «Пойдем в спальню». Тоби осколебался всего секунду, затем коснулся пальцами моего запястья, отчего по коже словно побежали искры, И поднялся. «Как же приличие!» — поддразнил он. «Они куда больше интересовали твоих родственников?» Сказала и поняла, что зря. Гордон тут же помрачнел. «По-моему, нам с тобой поздновато думать о приличиях, учитывая все обстоятельства». «И ты больше не собираешься со мной спорить?» «Собираюсь. Но я выспалась, а ты нет». Это будет нечестно. Тобиа шагнул вперед и заправил мне за ухо прядь волос. Я не всегда поступал честно. Ты можешь исправиться сейчас. Ну а что? Не только же ему все время дразнится. Я узнал, что это не Эквард. Ты оказалась права. Внезапное признание выбило из меня дух. Не буквально, конечно, химерские способности молчали, а вот внутри что-то дрогнуло. Гордон решил мне все рассказать? Сам решил? Невероятно! Признаться в ответ было не так просто. Сказать, что я все слышала и видела, но к чему это приведет? К новой волне недоверия, к ссоре? Я не могла выдавить из себя ни слова, боясь нарушить наше хрупкое перемирие. Тобиас пристально всматривался в мое лицо. «Многое указывает на Александра». По его лицу прошла судорога, и мое сердце дрогнуло. Я шагнула близко-близко, обхватила Гордона руками, прижалась к груди, и меня прижали в ответ, коснулись губами макушки. Эти объятия были такими правильными, такими настоящими. Если эта ночь признаний, то молчание равносильно безразличию. «Я знаю, Тобиас». Голос сорвался, но я заставила себя говорить дальше. Я была там, в доме Экварта, и слышала ваш разговор. Не весь, только начало. Он ощутимо напрягся, осторожно отстранился, но из объятий не выпустил. «Астральная проекция?» Я кивнула. «Почему туда?» «Ты нравишься моей внутренней химере?» — предположила я. «На самом деле не знаю. У меня не получается этим управлять. Я просто очень сильно захотела тебе помочь и оказалась в кабинете лорда Экварта. Хорошо еще, что невидимое. Я зависла под потолком и светила панталонами». Губы Тобиаса дрогнули, а вокруг глаз собрались морщинки. Не смех, но очень близко. Впрочем, он тут же посерьезнел. «Юля, на доме Экварта могла оказаться серьезная защита». «Защита?» — заморгала я. «От незаконного вторжения. Поверь, многие состоятельные люди хотят защитить себя от воров, раздобывших запрещенный артефакт для переноса, и от любопытных ушей. Чем сильнее защита, тем сложнее пробиться даже стражем. Думаю, поэтому ты не смогла попасть в дом целиком». Во рту мгновенно пересохло, по спине пробежал холодок. — А если бы там была защита? — Ты могла застрять, — подтвердил мое опасение Гордон. — Хочешь меня запугать? — Скорее предостеречь. Вот что с тобой делать? Запереть по-настоящему, как химеру? — Опять? Наша песня хороша, начинай сначала. — Мигом позабыла про страх, попыталась вырваться из объятий, но мне не позволили. Пришлось вложить все свое возмущение во взгляд и в голос. Это жестоко, бесчувственно, бесчеловечно и ущемляет права девушек-химер. Почему ты отталкиваешь меня каждый раз, когда я хочу помочь? Последнее было скорее фигурой речи, потому что Тобиас держал меня крепко. «Хорошо», — задумчиво сообщил Гордон. «Что хорошо?» «Ты поможешь мне в расследовании». Весь мой воинственный запал разом сдулся, как воздушный шарик, оставив после себя чувство, что где-то здесь кроется подвох. «Только в расследовании», — уточнил он. «Никакого участия в операциях. Рисковать тобой я по-прежнему не намерен, а взамен прошу не пытаться использовать способности химеры, когда меня нет рядом». Сделала вид, что задумалась на пару мгновений. Хорошо. Соглашаясь на предложение Тобиаса, я подозревала, что где-то здесь точно есть подвох. Не может не быть. На первый взгляд все было честно, и на второй, и на третий. Поэтому я перестала заморачиваться и утащила Гордона в спальню. Ночь мы провели вместе в самом невинном смысле этого слова. О пыльной комнате никто из нас даже не вспомнил. А утром я проснулась одна. О том, что Тоби осночевал здесь, говорила помятая подушка и едва уловимый аромат мяты. Как ни старалась, от чувства разочарования избавиться не могла. Казалось, что весь этот разговор, обещания просто приснились. Нет, точно не приснились, все было по-настоящему. Тогда где Гордон? Передумал? Мои мысли прервал легкий стук в дверь, и в комнату вплыла мисс Карп. «Доброе утро, Юлия!» — улыбнулась она. «Пришла узнать, понадобится ли тебе помощь с платьем». «С платьем?» «С домашней одеждой я справлялась легко, а на улицу мне выходить нельзя. Правда, в четверг меня ждет шопинг с Равеной, но это будет завтра». «Тобиас сказал, что сегодня вы отправитесь на прогулку», — пояснила она и дал час на сборы. Как будто леди успеет собраться за такой короткий срок. Еще говорит, что завтрак не нужен. Кто же начинает день без завтрака? На прогулку? Мы? С Тобиасом? Мисс Карп утащила ничего не понимающего меня к гардеробу и стала придирчиво перебирать наряды. Стоп! Мысли наконец-то собрались в кучку, сердце возбужденно заметалось в груди. Прогулка? Это для Генриетты, на самом деле это связано с расследованием и ночным обещанием, прикрытие. И мне это не снится. «Как тебе такое?» Она показала легкое персиковое платье с кремовым кружевом. Я закивала, главное, что без корсета. Помощь мисс Карп пришлась очень вовремя, от волнения мои пальцы срывались и не справлялись с многочисленными крючками. Я-то предполагала, что мы с Гордоном засядем в библиотеке и станем обсуждать мотивы, и даже не подумала, что отправимся. А куда, собственно, мы отправимся? Несмотря на мнение Генриетты о медлительных леди, я была готова через полчаса. Это они русской зимы не видели. Вот где многослойность во всей красе, особенно когда опаздываешь на работу, а нужно еще уложить волосы, накраситься и попытаться не попасть в пробку». А завтраки приходится только мечтать. Так что в столовую я пришла первая. Маленькая и уютная она отличалась от той, что была в особняке Гордонов. Там я чувствовала себя как во дворце, а дом Тобиаса гораздо уютнее и теплее. Успела налить себе кофе из белоснежного кофейника, как в дверях появился мой загадочный лорд. Ты уже готова? Тогда пойдем. Он поманил меня к себе, пришлось вернуть чашку на столик. Не сказать, что я сильно расстроилась. От волнения есть совершенно не хотелось. «А как же завтрак? Генриетта не обидится?» «Генри в курсе. Мы позавтракаем в другом месте». «Интригуешь», — улыбнулась я. «Что это за место?» «Узнаешь, когда доберемся», — серьезно пообещал Тобиас и подал мне руку. У лорд-стража оказался темно-синий автомобиль. Стоило преодолеть короткий тоннель, как знакомый пейзаж мощенных улочек быстро сменился оживленным проспектом. Я снова залипла на дирижабле, рассекающее бело-голубое небо и заслоняющее солнце, но мне и без них было на что посмотреть. В этой части города я оказалась впервые. Дома здесь были повыше. Нижние этажи, если судить по ярким вывескам, занимали... Разномастные магазины и кафе, а выше располагались офисы и квартиры. Ни единого деревца или хотя бы кустика, только металл и камень. Неудивительно, что в воздухе витал запах пыли и выхлопных газов. Людей здесь было, как в любом мегаполисе, толпы. День начался недавно, и народ спешил по своим делам. Отовсюду доносились крики, шум клаксонов. Я пыталась рассмотреть всех и вся впитать в себя настроение Конвеля, города, который каждый раз открывался мне с совершенно разных сторон, а рядом был Гордон. Поэтому недолгая поездка показалась особенной. Я даже немного расстроилась, когда мы припарковались возле небольшой кофейни, на потрепанной временем фиолетовой вывеске был изображен симпатичный монстрик вроде сказки, лопоухий, с крыльями и длинным тонким хвостом. Название кафе меня рассмешило. Поцелуй химеры. Приписка ниже обещала лучший кофе в городе, судя по очереди, выпирающей из дверей на улицу надпись не лгала. Лорд страж проигнорировал очередь и мы прошли мимо импозантных джентльменов, которые приподняли шляпы. Изнутри кофейня оказалась еще меньше, всего три столика с лавандовыми скатертями и небольшая витрина. Вентилятор под потолком гонял воздух туда-сюда но не приносил прохлады. Впрочем, все неудобства искупали запахи кофе и свежей выпечки. Просто божественные запахи. Почему-то при виде нас люди расступались, мужчины здоровались, дамы приседали в реверансах. Я внимательнее посмотрела на Гордона и только сейчас заметила приколотую к пиджаку серебристую сову. Символ лорд-стража? Как интересно. И удобно. «Завтрак», — сообщил Тобиас, подтолкнув меня к витрине. «Выбери, что тебе понравится, возьмем с собой». Стоило взглянуть на многочисленные булочки, круассаны, пирожные и тарталетки, как я оказалась перед самым нелегким выбором в своей жизни. И все это пахло так, что голова кружилась от волшебных ароматов ванили, корицы и неизвестных мне специй. Я неосознанно сжала руку Гордона и прошептала. «Что здесь самое вкусное?» «Все!» – рассмеялся он. «Я лопну!» – помрачнела я, чем вызвала еще большее веселье. Из поцелуя химеры выходила с внушительным бумажным пакетом «Все точно не съем, но попробовать просто обязана». Тоби нес стеклянный термос и стаканчики. «Куда теперь?» – поинтересовалась я. «В парк». Вскинулась, подозрительно посмотрела на Гордона. «Мы будем там работать?» «Отдыхать», — поправил меня Тобиас, помогая с очками. «А как же работать?» «Поработать еще успеем. Сегодня у нас свидание». Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. Мой дар речи пропал куда-то, как у русалочки, которая вышла на сушу. Казалось, что Гордон вот-вот рассмеется и обратит все в шутку. Я ждала этого, когда мы вернулись в автомобиль. Ждала, пока ехали несколько кварталов, прежде чем нырнули, под широкий мост и остановились на небольшой парковке, ждала, когда Тобиас предложил мне руку и направился к огромным кованым воротам, летая надпись, на которых гласила «Городской парк». Но он не смеялся и не подкалывал меня, и это было, наверное, непривычно. А потом я вообще обо всем забыла, потому что стоило нам пройти в гостеприимно распахнутые ворота, как дирижабли исчезли. Да и небо разом почти исчезло. Его заслонили гигантские деревья. Толстые корни выпирали из-под земли, на один такой можно было усесться, как на скамейку. Стволы уходили вверх, чтобы раскинуться темно-зелеными кронами. Запах выхлопных газов и нагретого асфальта сменила лесная свежесть, а шум колоксонов — пение птиц. Если бы не ухоженные гравийные дорожки не разгуливающие по ним люди и некрохотные на фоне деревьев лавка сувениров, я бы решила, что действительно оказалась в лесу или в совершенно другом мире. На входе располагалась огромная карта, которая обещала озеро, луга и даже старинный замок. — Это не парк, а целый заповедник, — вновь обрела я дар речи. — Парк, — улыбнулся Тобиас, — единственный в Конвиле. Ты уже побывала в двух объединенных мирах, осталось увидеть третий. Значит, дирижабли были в одном мире, а особняк Дрейков, императорский дворец и университет — в другом. Теперь моим глазам предстал совершенно иной конвиль. Это измерение присоединилось к остальным последним. Здесь сразу запретили строительство фабрик и заводов, чтобы сохранить природу. Зато открыли множество курортов для тех, кто хочет отдохнуть и поправить здоровье. Этот парк — излюбленное место горожан. Я их понимала. От высоты деревьев и свежести кружилась голова, но дышать здесь было в разы проще. Потрясающее место. «В этом мире находятся долины Итрука?» — спросила я, чем заработала восхищенный взгляд Гордона. «Да, в двух днях пути от Конвеля. Мы миновали сувенирную лавку, свернули направо и углубились в лес. Но не получалось у меня называть его парком. Но шли недолго. Через несколько минут деревья, как по волшебству, расступились и привели нас к песчаному берегу озера. Здесь устроились желающие отдохнуть от городской суеты. Кто-то сидел прямо на пледе, поближе к воде, но большинство выбирали столики из бревен. К одному из них меня и увлек Тобиас. Болочки оказались еще теплыми, несмотря на прохладу парка и близость озера. А вот кофе обжигал. Я откусила кусочек ароматного круассана и застонала от блаженства. Тобиас не обманул. Завтрак показался мне божественно вкусным. Легкий ветерок играл водной гладью. По озеру сновали белые лодочки. Из-за разноцветных зонтиков, сидящих в них дам, Они напоминали вытянутые креманки с десертами. Свой зонтик я благополучно забыла в машине. «Нравится», — поинтересовался Тобиас, когда я покончила с последней булочкой и вытерла пальцы салфеткой. «Очень. Здесь чудесно. Но...» Я поколебалась и все же решила быть честной. «В чем подвох?» — прищурилась я. «Свидание». Судя по улыбке, Гордона ничуть не смутил мой вопрос. Казалось, он ждал чего-то подобного. «А если никакого подвоха нет?» «С тобой такого не может быть». На этот раз Тобиас посерьезнел. «Скажем так, наше знакомство началось не очень хорошо. Я хочу это исправить», — он протянул мне руку. «Давай начнем все с чистого листа». Вот теперь я поверила и вложила в его ладонь свою. Сердце застучало сильнее, когда наши взгляды встретились, и пальцы едва уловимо кольнуло током. «Я не против», — смущенно ответила я. Направились по берегу в сторону небольшого причала и взяли лодку на прокат. тоби снял пиджак, закатал рукава и умело орудовал веслами, поэтому мы очень быстро оказались на середине озера. Отсюда вид был не менее потрясающий. К счастью, зонтик мне не понадобился, потому что солнце укуталось в облака. Кроны деревьев приобрели изумрудный оттенок, а вода отливала серебром. Романтика. Часто водишь сюда девушек, съехидничала я. Я слишком много работаю, поэтому меня не выдерживает ни одна женщина, парировал лорд-страж. Видимо, дела совсем плохие, если для свиданий ты похищаешь незнакомок из других миров. Тобиас рассмеялся от души, и я вместе с ним. Впервые за все пребывание в Конвиле напряжение отпустило, позволяя вздохнуть свободно, полной грудью. Глядя на этого потрясающего мужчину, сложно было даже предположить, что женщины не становятся в очередь, чтобы его заполучить. А ты? В твоем мире остался мужчина, который тебя ждет? Нет, покачала головой. Не так-то легко найти того, с кем будет тепло. Тепло? Ну да, когда вам лучше вместе, чем поодиночке. Интересное мнение, улыбнулся Гордон. Так улыбнулся, что в груди разлилось тепло. Наши взгляды пересеклись, и я поняла, что мы затронули тему, которой не стоило касаться. Со мной всегда интересно, обратила все в шутку. Расскажи, как работают переходы между мирами в Конвиле. Тоннели, ворота. Почему я не почувствовала ничего странного? И не должна была. Переходы, построенные на истонченных гранях миров. К тому же в каждом из них заключен мощный артефакт, который постоянно подпитывают энергией. Это напомнило мне о разговоре с профессором. Энергии химер? Для них это действительно безопасно? Да кивнул Тобиас. Все химеры отдают энергию добровольно, например Посейдон, почетный донор, он так себя называет. До сих пор не пойму, шутит или нет. У химер странное чувство юмора. Я уловила горечь в словах Гордона, а на парнике он переживал больше, чем хотел показать. Уверена, с ним все будет в порядке. Подбодрила я Тобиаса. Отдохнет, наберется сил и вернется на службу. Жаль только, что мы с ним больше не увидимся. Закусила губу и спросила. Извинишься за меня перед ним? Обязательно, пообещал Тобиас. Долго грустить не пришлось. Я заметила замок на горе. Белоснежные стены, высокие острые башенки. Они сияли, стоило солнечным лучам их коснуться. Отсюда замок казался совсем крохотным. До него было плыть и плыть а потом еще подниматься наверх, но меня это ничуть не пугало. «Вау! Скажи, что мы туда поднимемся!» «Поднимемся!» «Как жаль, что со мной нет телефона или фотоаппарата, чтобы запечатлеть такую красоту!» По легенде, Белый замок строили сотню лет, потому что духу озера эта идея совсем не нравилась, он не позволял перевозить материалы и топил лодки. Я невольно вцепилась в бортики, всмотрелась в темно-синюю воду. Тогда строители стали брать с собой девушек. Те прикрывали камни своими юбками и тем самым обманули духа. Поэтому все плавают вместе с дамами, догадалась я. Дух, наверное, очень разозлился? Конечно. Белый замок пережил парочку землетрясений, но до сих пор украшает парк. Чем ближе мы подплывали к замку, тем величественней он выглядел. Долго же они таскали камешки. Это же сколько раз пришлось гонять лодки туда-сюда. Подождите-ка. По легенде, говоришь? А на самом деле? Замок построил один предприимчивый бизнесмен лет двадцать назад, когда понял, что парк пользуется спросом у горожан. Учитывая, что вход в замок платный, то эта версия больше похожа на правду. Легенда мне нравилась больше. А еще мне нравилось смеяться вместе с ним. Что в твоем мире принято делать на первом свидании? Вопрос Тобиаса застал меня врасплох. Я мигом вспомнила свое последнее свидание вслепую с Виткиным коллегой. Серьезный, обеспеченный, надежный. Где-то в параллельной вселенной он вполне мог стать королевским дознавателем. Я попала не на свидание, а на самый настоящий допрос. Его интересовало обо мне все, от планов на ближайшее десятилетие и заканчивая наследственными заболеваниями в моем роду. Интересовался он, кстати, во время сеанса в кино. Как ему никто на голову стакан с попкорном не надел, до сих пор удивляюсь. Еще больше удивляюсь, почему этого не сделала я, но после него желание ходить на свидание отпало надолго. Мы же с Гордоном ничего друг другу не должны не нужно строить планы общее будущее нам не светит но можно насладиться этим днем и особо не задумываться над словами развлекаться пожала плечами я а еще узнавать друг друга наши миры похожи больше чем я думал усмехнулся тобиас и попросил расскажи о своем он красивый разный там где я живу Я рассказала про землю, про Россию и про родной город, немного про историю, немного про науку и технологии. Гордон слушал с интересом, иногда что-то уточнял. По меньшей мере, это было забавно, и я даже не сразу заметила, как мы подплыли к замку. От небольшого причала к нему уводил достаточно широкий серпантин, а у подножия в тенечке стояли прогулочные двуколки. Управлять ими можно было с помощью педалей, как на велосипеде. Один из таких экипажей мы и взяли на прокат. «Теперь можно поработать в команде», — подмигнула я Тобиасу, крутя педали. «Оказалось, это не сложнее, чем управлять катамараном». «Ты очень любишь работать», — хмыкнул он, запрокинув руки за голову. «Не могу сидеть без дела. Я страшный трудоголик, но и работу свою люблю». Чем ты занимаешься в своем мире? Я журналист. Пишу о позитивных новостях. Позитивных? Да, об открытии новых ресторанов или клубов, о фестивалях, концертах, спектаклях. Интересно. Очень. Надеюсь, что меня не уволят за самовольный отдых в другом мире. Перескочить на обсуждение своей жизни Оказалось очень легко. Большую часть моего времени занимала работа, но оставалось немного для встреч с друзьями и развлечений. «Я тоже люблю читать», — призналась я. «У меня есть большой книжный шкаф. До твоей библиотеки ему, конечно, далеко, но в нем собраны самые любимые книги. С удовольствием купила бы парочку в Конвиле. Увы, вряд ли я смогу что-нибудь прочесть, когда лишусь дара. Тебя еще не утомила моя болтовня?» «Не волнуйся, я сообщу, когда утомит», — невозмутимо ответил этот бессердечный тип. «Обидеться не получилось при всем желании. Я уже давно не чувствовала себя такой счастливой. Деревья на этом берегу были пониже, с более раскидистыми кронами. Солнце то пряталось в облаках, то играло в листве, а ветерок приятно обдувал лицо. Думала, что подниматься будем долго и что устану на полпути» но как-то внезапно мы вынырнули к воротам замка. Теперь он не казался маленьким, закрывая половину неба. Возле входа действительно стояла ярко-желтая будка контролера, куда мы первым делом и направились, оставив экипаж на специальной площадке. «Разве лорд-стражам вход в туристические места не бесплатный?» поинтересовалась, когда Гордон купил два билета. «Только если туристы расшалятся». Внутри замок оказался таким же сказочным. Высокие стены заключали в себе маленькую площадь, вымощенную булыжником. В самом центре возвышалась бронзовая статуя девушки. Она кокетливо приподнимала краешек юбки, открывая вид на камни, на которых стояла. Не пришлось даже читать табличку, чтобы понять, что это символ местной легенды. В детстве мы верили, что если коснуться платья статуи, то исполнятся все желания. Мы? Тобиас запнулся, и я поняла, кого он имел в виду. Равену. Если они были так дружны в детстве, то неудивительно, что везде ходили вместе. Я представила их гуляющими в парке и шикнула на собственную ревность. Глупо ревновать к ней, особенно после того, что я узнала той странной ночью. «Все нормально», — заверила его. «Знаешь, она действительно хорошая. Думаю, в детстве с ней было не скучно». А желания исполнялись? — Почти. Вновь расслабился Гордон, и я порадовалась, что возникшая неловкость испарилась. — Ты наверняка желал стать лорд-стражем? — Мы мечтали об этом вместе. Теперь я споткнулась и разбила бы нос об брусчатку, если бы Тобиас не подхватил меня за талию. — Разве женщин берут на службу? — Нет. Покачал он головой. Равена мечтала стать первой леди-стражем, хотела поступить в университет и ездила в долины, но потом повзрослела, и ее гораздо больше заинтересовали платья и званые ужины. Любопытно, как сильно меняются цели, меняются сами люди. Хотя чему я удивляюсь, ведь именно леди Дрейк подарила Тобиасу сказку, чтобы ему было о ком заботиться. А еще она принимала лекарства, заряженные энергией химер, и явно разбиралась в этом лучше, чем хотела показать. Вот с моими способностями вполне можно было работать в полиции. Правда, не уверена, что хотела бы этого. Во дворе нашлись и другие статуи. На стенах, крышах, фонарях сидели совы-химеры. К большой деревянной бочке прислонился толстяк в фартуке. Табличка рядом с ним просила толстяка не трогать. Двустворчатые широкие двери приглашали посетить главный холл замка, но Тобиас увлек меня к ступенькам, ведущим наверх, как оказалось на смотровую площадку. Стоило подняться, я позабыла обо всем. Вид с вершины замка открывался потрясающий, незабываемый. Парк расстелился по огромной территории, обтекал озеро, вдали виднелось еще одно поменьше — С одной стороны леса, с другой — светло-желтая луга. Ветер на горе был посильнее, поэтому пришлось потуже завязать ленты шляпы. Зато на небе собирались серьезные тучки, поумерив жару и обещая дождь. Вновь пожалела о забытом зонтике, но о том, что взобралась наверх, не жалела ни капельки. «В сто раз лучше императорского дворца», — невзначай заметил Гордон. «При чем здесь дворец?» И тут до меня дошло. Пришлось закусить губу, чтобы не расхохотаться. Я сложила руки на груди и поинтересовалась. «Значит, вся эта прогулка для того, чтобы затмить экскурсию лорда Экварта?» Причем здесь Экварт?» — нахмурился Тобиас. «Не при чем», — пожал я плечами. «С тобой действительно лучше, особенно когда ты не пытаешься командовать». Тобой сложно командовать, все равно все делаешь по-своему. Как-то обреченно заметил Гордон, а я рассмеялась. Пора тебе с этим смириться. Вместо ответа Тобиас приобнял меня за талию, развернул спиной к себе и указал на кромку парка, где лес становился гуще. Долины и трубка в той стороне. Несмотря на жару, это были самые желанные объятия. Я подалась назад, прижалась к надежной груди и осознала, что не хочу, чтобы он меня отпускал, ни сейчас, ни потом. Только что с этим осознанием делать? Я бы хотела там побывать. Тобиас ничего не ответил, только обнял меня покрепче. Мы оба знали, что это неосуществимо, но... Путешествие в другой мир научило меня тому, что нет ничего невозможного. Юля, почему ты осталась здесь, в Конвиле, в объединенных мирах? Я сразу поняла, о чем он. Могла ведь вернуться домой, пусть даже в образе Патрисии, или вовсе отправиться в тур по неизвестным мирам. Но меня все время притягивало к Тобиасу. Не смогла уйти, смущенно ответила я. И пусть думает, что хочет. Тучи сделали свое темное дело, а землю ударили первые крупные капли, а следом обрушился ливень. Вот и подвох, заметил Гордон, переплетая наши пальцы и увлекая меня прочь с площадки. Как назло, навеса здесь не было, пришлось возвращаться во внутренний двор. Пока бежали, смеясь и поскальзываясь, промокли до нитки. На ступеньках Тобиас резко остановился и, прежде чем я успела что-то понять, впился в мои губы поцелуем. Сразу окатилось жаром, сердце пустилось вскачь. Это было безумством целоваться на стене замка, но я рванулась навстречу Гордону, отдаваясь мгновению целиком, наслаждаясь им. В главное здание замка мы не пошли. Переждали ливень в буфете, где подавали горячий чай и вручали пледы тем, кто не успел спрятаться от стихийного бедствия. Впрочем, холодно не было, меня грели воспоминания о поцелуе, а еще, кажется, чувство, в котором я боялась себе признаться. Пока я пыталась во всем этом разобраться, Тобиас предложил вернуться. Правда, загадочно добавил, что скучать нам не придется. Заинтриговал. Большую часть обратного пути мы молчали. Каждый думал о чем-то своем. Но это было так же уютно, как и доверительные разговоры. — О, Боже, что случилось? — всплеснула руками мисс Карп, Стоило нам войти в дом. Одежда почти просохла, после ливня вышло солнце и стало еще жарче, но ее цепкий взгляд, конечно же, ухватил, что моя юбка и кружево на рукавах слегка помялись, а волосы завелись. «Случился дождь», — отмахнулся Гордон и повернулся ко мне. «Я буду ждать в библиотеке». На этот раз я не торопилась, долго прихорашивалась. Немного поколебалась, прежде чем выбрать то самое русалочье платье. Горничные его отстирали и починили. Выглядело оно как новенькое. В прошлый раз оно понравилось Тобиасу, хотя та ночь была не самой счастливой. Но это же всего лишь одежда. Тобиас пришел первым, стоял возле окна и читал книгу. При виде меня взгляд его потемнел, поэтому я поспешила заметить. «Раз сегодня мы начинаем все с чистого листа, нужно дать платью второй шанс». Гордон секунду подумал, а затем кивнул. Потом подошел ближе и прошептал мне на ухо. Можно и вовсе без платья. Щеки обожгло жаром. Вот как отвечать на такую явную провокацию? «Ну и кто из нас не думает о приличиях?» Усмехнулась я, легонько хлопнув его по руке. «У вас, кажется, принято показываться в таком виде только после свадьбы». «А у вас?» Лучше тебе этого не знать. Наблюдать за тем, как Тобиас пытается представить, чем может удивить девушка из моего мира, было забавно. Он то хмурился, то приподнимал брови, сразу видно, слишком живое воображение. В конце концов, его брови сошлись на переносице, и он мрачно поинтересовался. «Ты меня разыгрываешь?» «Как знать. Я тоже умею быть загадочной». Тобиас не стал допытываться и предложил мне раскрытую ладонь, которую я с радостью приняла. Вот только мы остановились возле дверей. «Юля, прежде чем мы отправимся на ужин, хочу кое-что сказать». Гордон запнулся и прочистил горло. «Если бы я его не знала, решила бы, что он смущен? Но наши взгляды встретились, и я не прочитала ни капли нерешительности на его лице». Я хочу, чтобы ты осталась в Конвиле. Со мной.